И вдруг на Чуйском тракте появился легендарный дедушка-дитя, о котором пастухов сказки слышал давненько, еще на острове, а потом на монгольской границе. Дедушка-дитя был уникальным человеком, познавшим такие глубинные истины, какие открываются немногим. Это был столетний старец с голубыми глазами влюбленного юноши, А еще этот могучий старец был похож на светлый дух Алтая, который тут зовут Алтай-Кудай. Такого могучего белогривого старца нередко изображают на картинах или вышивают на коврах, украшающих алтайские жилища. Чудаковатый старец уже давным-давно ходил по тракту, зоркими глазами старательно осматривал обочины и всякий раз... Несказанно радовался радостью ребенка, когда в траве, в пыли или в грязи находил подкову, избитую кремнистыми дорогами. Белозубо, простодушно улыбаясь, дедушка-дитя поднимал подкову, специальной бархатной тряпицей протирал ее и даже мог поцеловать в холодную щеку мерцающую металлическим блеском. Порадовавшись своей находке, Дедушка-дитя подносил ее к морщинистому волосатому уху и, прикрывая глаза, прислушивался. «Давай», — шептал он, — «расскажи, как на духу, как ты докатилась до такой же духи?» Подкова была для него, будто морская раковина, гудевшая гудом прошедших дорог и тревог, среди которых штормили синие ветры, белопенные снега. Подкова могла шаловливо шуметь под ухом, могла тихонько цокать, а некоторые умели даже тихонечко заржать, подражая коню, на копыте которого подкова была когда-то. Но такие таланты нечасто попадались. Умиленно закрывая глаза, дрожащие редкими ресницами, дедушка-дитя... Внимательно выслушивал историю очередной подковы. Глубоко вздыхал, переживая все то, что на своем веку пережила сударушка подкова. Потом, погладив эту сударушку, дедушка-дитя отправлял ее в большой мешок с заплатками. Покряхтывая, взваливал ношу на загривок и дальше двигался, день за днем строгая сапоги, на кремнистых кручах горного Алтая, зорко постреливая глазками по сторонам. Терпеливо, несуетливо, шагая по изгибам чуйского тракта, дедушка-дитя мало-помалу наполнял свой мешок под завязку, и после этого чудаковатый старец принимался за вторую часть своей оригинальной работы – И до чего же странная была эта работа? Сказать так не поверят, коль не засмеют. Работа старца, хоть верьте, хоть не верьте, заключалась в том, что он начинал раздаривать подковы, опытным взглядом безошибочно определяя, кому нужно в первую очередь кусок счастья отломить, а кто, пускай пока так перетопчется, подождет. Дедушка-дитя не только удивил, неожиданно развеселил пастуха, когда остановился рядом с ним и руку запустил в мешок. «Вы это мне?» – парень уставился на подкову. «Тебе, сынок, держи». «Ну что же, благодарствую», – скрывая усмешку, сказал пастух, принимая необычный подарок. А моему товарищу? Этому, что ли? Старец твердо посмотрел на буртоправо, Курившего неподалеку. Бог ему подаст. Ну, будь здоров, сынок. И вам того же дедушка. Странник отмахнулся. Ну, какой я дедушка? А кто же вы? Да я еще дитя. Милован улыбнулся. Впервые за несколько дней. И сколько же вам лет? Четыре годика всего. А может пять? Пастух смутился. Ну как же это может быть? А так как есть. Но почему? По качину, С улыбкой произнес чудаковатый странник и, приподняв старую соломенную шляпу, постучал костлявым кулаком по своему кочану. У меня еще даже родничок не зарос. Неужели? А вот потрогай. Не в силах скрыть улыбку, милован отмахнулся. Да ладно, верю. Веришь, это хорошо. Вера человека укрепляет. Верю, повторил пастух. Только понять не могу, как это вы бороду, причем уже седую, отпустить умудрились, когда вам пять лет или даже четыре. Покряхтывая, странник присел на придорожный камень, посмотрел на пчелу, копошившуюся в чашечке цветка. «Если хочешь, так я расскажу тебе притчу». «Давайте». Пчела в это время покачала цветок, золотистая пыльца потекла по воздуху, оседая на старый избитый сапог. А притча вот такая. Странник покашлял в кулак. Один молодой человек, обличием похожий на тебя, увидел сагбенного старца. Ага, увидел и стал любопытствовать. Сколько, мол, старцу годков? И старец говорит ему, всего, мол, четыре годика. Ну, молодец тот не поверил. Как же, мол, так? Вы седой, с бородой до коленок. Не может быть, чтоб вам было всего лишь четыре годика. А старец улыбается и говорит, увы, сынок, увы. Но это именно так. А почему? Да потому что я много лет безобразничал, заботился только о своей выгоде, криводушничал, малодушничал. И всего лишь четыре года назад я осознал и почувствовал своего великого Творца, Господа Бога. Только четыре года назад я всей душой уверовал, что надо совершать добро, надо изгнать из сердца жадность, гнев и глупость, надо жить по совести, Жить в обнимку с природой. Только в последние годы, — говорит ему старец, — жизнь моя наполнилась светом, смыслом. Вот так-то, сынок. Улыбаясь, пастух покачал головой. Интересная притча, надо запомнить. Запомни, сынок, пригодится. А мне пора идти, работы много. Дедушка-дитя поклонился ему и, взвалив мешок на плечи, двинулся дальше. Обескураженно глядя на уходящего странника, милован сунул под коу за пазуху. «Ну надо же!» — вслух подумал он, поправляя подпругу. «Есть еще люди на свете». Приободрившись, он проворно забрался в седло, как лихой кавалерист. Ногами поймав стремена, галопом догнал Кирсанова. Гурт уходил по тракту, а вернее по обочине, поднимая тучу серой пыли. Копытами раздавлены цветы, голубели и краснели там и тут. «Ну что?» — Лалай усмехнулся. «Осчастливил тебя, дедушка-дитя. А ты знаешь его?» «Ну, конечно, его на тракте знает каждая собака!» Милова наглянулся. «Завидую!» — сказал, вздыхая и улыбаясь. «Знаешь, когда я постарею, помудрею, тоже пойду по тракту, буду собирать подковы и раздаривать!» Лалай поддержал с чувством легкой иронии. У тебя, я думаю, хорошо получится. Я тоже так думаю. Серьезно подхватил Милован. В жизни нужно заниматься только тем, что ты делаешь лучше всего. Это так. Великий скотогон, приподнявшись на стременах, посмотрел на горы, укрытые дымкой. А это когда еще будет? А пока надо гнать. И пастух посмотрел в необъятную даль. «Долго нам еще пилить?» «Теперь уже близко. Вон там, гляди. От роги Чергинского хребта. Гуртоправ показал кнутовищем. За этим хребтом Белокуриха. Потом будет березовая грива, и все, считай, пришли». «Даже не верится», — признался Милован. «У меня такое ощущение, как будто десять лет прошло в этом перегоне». «Время – штука сложная», – философски заметил Кирсанов. «Время порой умеет уплотняться и умещает в себя чертову уйму событий».